Глава 15 Станислав. Михаила ей подавай. Симпатичный, значит. Ну-ну. Зверь внутри меня ревел и просто требовал сделать девушку нашей. Но я уже начал понимать, что за всем этим безумным фасадом скрывается довольно нежная натура. И она не поймет и не простит, если я просто ее возьму. «Угомонись. Кира рядом. И это главное. Пусть привыкнет. Ее и так тянет к нам, хоть она и не осознает это полностью». «Она наша». «Конечно, наша. С охраной я поговорю. Хочу нашу пару». Волк не унимался, но все же стал отступать. «И я хочу. Она будет нашей. Потерпи совсем немного». Опираюсь затылком на дверь, которую закрыл пару минут назад, и тяжело вздыхаю. А потом улыбаюсь, понимая, что хоть немного, но отомстил. Слышу, как Кира ругается и пытается выбраться из ванной. Но в узком платье сделать это явно тяжело. Думаю, у меня есть минут десять или чуть больше, пока девушка выйдет. А значит, я могу устроить кое-что еще. Отхожу от двери, чтобы меня не услышали, и набираю номер. Отдаю несколько приказов, после чего раздеваюсь. Я вообще-то тоже хочу принять душ, а еще увидеть реакцию малышки. Сбросив последнюю вещицу, я вхожу в ванную и со скучающим видом направляюсь в душевую, ловя на себе заинтересованный взгляд пары. Она сидит в воде, поджав груди коленки. Платье сняла, но сама почему-то не вышла или не успела. А приличие вы не в курсе? Приличие для приличных оборотней. Что-то таких я тут не вижу, говорю, настраивая воду. Значит, вы согласны, что и вы неприличный? Сознаюсь, грешен. Вы просто невыносимы. Отвернитесь, что ли, и дайте мне уйти. Ну уж нет. Перед сном я тоже хочу насладиться шикарным видом, раз пока не могу потрогать это тело. Я не мешаю. Вон дверь. Киваю, вставая под струи воды. Девушка пыхтит, как паровоз, и все еще не сводит с меня глаз. Беру гель и начинаю намыливать себя. Дразнить может не только она. Наши странные игры начинают меня заводить. Может, действительно, после поездки отправиться в отпуск. И пусть она попытается мне надоесть в гостиничном номере. Пусть хоть полуголая там ходит. Я буду только за. Кира все сидела в воде, а я не торопился уходить. Помылся один раз, второй. Потом просто уперся руками в стену и начал наслаждаться душем. Показывать, что мне холодно не стал. У нас была игра на стойкость. «Вы же замерзнете», — наконец произнесла она. «Нет, самое то после душного офиса. А ты не устала сидеть там?» Вода у нее тоже была ледяная, так как горячей ванной просто не оказалось. И это явно были ее проделки. Что ж, теперь она пожинала плоды собственных шалостей. И пусть замерзнуть Кира не могла, и я понимал, что ей достаточно дискомфортно. Жду, когда вы уйдете. Тогда тебе ждать еще полчаса. Ее лицо недовольно перекосилось, и она посмотрела на полотенца, которые висели не так и далеко. Я сделал вид, что отворачиваюсь, и услышал, как она тихонько встала. Дал ей три секунды, а потом развернулся, чтобы увидеть свою пару голенькой, едва взявшей полотенца в руки. Тело тут же отреагировало, и я обрадовался, что стою под ледяным душем. Кира быстро кутается и вылетает из ванной что-то, бурча под нос. А я замечаю, что ножка у нее уже не болит. Точно, актриса. Ладно, пора и самому выходить. Закрываю вентиль, обтираюсь и возвращаюсь в спальню, которая уже пуста. Плохо, но не трагично. Вот выйдет она поесть, тогда ее комнату и запрут. Этот момент я предвидел и уже отдал распоряжение. Спать она будет рядом. Или я за себя не ручаюсь. Быстренько переодеваюсь в пижамные штаны, натягиваю футболку и босиком выхожу в коридор. Подхожу к нужной двери и стучу. «Что еще?» – недовольно ворчит малышка. «Есть будешь?» «Если да, то спускайся в столовую». «Сейчас спущусь», — отвечает нехотя, и я слышу копошение. «Отлично. Есть время поговорить с охраной. Быстро спускаюсь вниз и нахожу своих парней в гостиной. При моем появлении они тут же подскакивают и вытягиваются. «Сэр, что-то случилось?» «Случилось. Я скажу вам, а вы передадите другим». Но так, чтобы Кира ничего не знала. Это важно. Вы поняли? Парни удивленно переглядываются, но кивают. Кира – моя пара. И я не хочу, чтобы ее кто-то касался. Даже руки не подавать. Так как мой зверь на пределе. Девушка по какой-то причине зов почти не чувствует. И я пытаюсь разобраться с этим. Так что на ее провокации не поддавайтесь. И, наконец-то, сделайте так, чтобы в моей ванной появилась горячая вода. Есть. Идите. Отдаю приказ, услышав на лестнице чьи-то тихие шаги. Выйдя в коридор, удивленно разглядываю пару, которая закуталась в халат. Ног не видно, даже лодыжек. Широкие рукава полностью скрывают руки. Хорошо, что ткань шелковая, и можно хоть с трудом, но рассмотреть аппетитную фигуру. Необычный выбор. У тебя кончилось красивое белье и корсеты? Я не в настроении. Корсеты будут завтра. Я запомню это. А пока пошли перекусим. Протягиваю ей руку, но она, вздернув свой носик, гордо проходит мимо. Ох, милая, сейчас ты будешь еще злее. Ведь я приготовил сюрприз. В столовой жизнь кипела и пахло просто фантастично. Повар постарался на славу. Судя по голодным глазам девушки, она тоже оценила его труды. Едва мы сели, как в столовую стали вносить блюда. Напротив меня поставили тарелку, накрытую крышкой, и такую же напротив девушки. Я кивнул, давая согласие, чтобы открывали. Миг, и передо мной появился сочный стейк легкой прожарки. И кусочек не один. То, что надо. Как раз, чтобы хорошо поесть. Я взял вилку в руки в ожидании, когда моя помощница заценит ее блюдо. Кира же уже глазами поедала мою порцию. А как сильно она схватилась за нож и вилку. Было чувство, что сейчас девушка накинется на мою тарелку. Даже жалко стала обламывать. Но Максим сказал, что нужно быть стойким и давать отпор. Иначе она совсем обнаглеет. Пара секунд, и прислуга снимает крышку с порции девушки. О да, такие удивленные глаза я ждал целый день. Это что за трава? Салат, поясняю довольно, и начинаю резать свое аппетитное мясо. Но я не овца, чтобы жевать траву. Нет, но знаешь, когда ты сегодня разделась в моем офисе? «Я тоже увидел у тебя на боках пару лишних кило. Цени, я забочусь о тебе». Возвращаю ее слова и жду ответной реакции, которая может быть любой. «Во что я ввязался?» Кира сверлит меня суровым взглядом, а потом резко улыбается, и это выглядит так по-настоящему, без фальши и шуток, просто очаровательная улыбка девушки. «Счет два-два. Неплохо. А вы не так просты», — говорит она, накалывая листья салата. «А не один-один?» «Нет, была ведь и ванная. Но я рада, что вы решили со мной поиграть». Она усмехается, а потом начинает есть свой салат и делает это так аппетитно, что у меня самого просыпается желание его попробовать. «Вся наша жизнь — игра». Верно, знаете, немногие это понимают, и я удивлена услышать это от вас. Почему же? Дом и работа надоедают со временем, а с такой долгой жизнью, как у нас, в общем, нам нужно чаще отвлекаться. Мы выбираем то одно, то другое, работаем то здесь, то там, меняем места жительства. Это игра. Но когда есть кому бросить вызов или с кем-то побороться, Это тоже игра, но уже более увлекательная. И знаешь, многие столетиями ищут именно такую половинку. Пытаюсь как-то подвести ее к мысли, и кажется, у меня получается. Кира становится задумчивой. Хотите сказать, наша вторая половинка может быть соперником? Не соперником, а тем, с кем можно вести игру. А играть порой против или вместе? «Решать нам самим. Быть против пары? А почему бы и нет? Я говорю не про физическую силу. Хотя я знаю несколько девушек, которые запросто укладывают мужиков на лопатки. И что значит «против»? Просто в чем-то соревноваться. Кто сделает подарок лучше? Кто предложит отдых интереснее? Кто добьется больших успехов в работе?» или просто кто дольше проспит. Зачем кого-то искать, когда рядом с тобой отличный кандидат? Можно играть по своим правилам и со своими наградами. Девушка задумчиво смотрит на меня, и я тихо продолжаю. А может, и с наказаниями. Теперь ее взгляд вспыхивает, а щечки краснеют. «Моя красавица!» «Знаете, я как-то не думала с этой точки зрения. Но теперь есть над чем поразмыслить. Спасибо». «Поразительно. Она поблагодарила меня». «Я все. Было очень вкусно». Кира встает, а я только сейчас понимаю, что не успел съесть ни кусочка, а вот она умяла всю тарелку. «Тогда иди спать. Сладких снов». «Неужели у нас получился впервые нормальный разговор?» «Прогресс на лицо. Девушка почти уходит, но у двери останавливается и оборачивается. «Если вы думаете, что я пожелаю вам сладких снов, то ошибаетесь. Я не собираюсь сдаваться, так что будьте начеку». Другого я и не ждал, красавица. Кира опять тушуется и быстро уходит. С трудом сдерживаю довольную улыбку. Три, два, один. Считаю, смотря на дверь. «Стальнов! Какого черта моя дверь заперта?» кричит моя пара, а я с наслаждением приступаю к ужину. «Чудесный вечер!»